шел Адам, и мы поиграли в теннис. Анна вернулась в то утро, но все стало не так, как раньше. И вернуться она вернулась, но не совсем. Времень она проводила со мной не меньше, чем прежде, но была занята своими мыслями, и когда я ласкал ее, подчинялась как будто и чувства долга, или в лучшем случае по доброте сердечной, почти снисходительно. Так шло у нас дело всю последнюю неделю, Одни стояли знойные, безветренные, и облака кучились под вечер, словно суля бурю. Но бури все не было, и ночи висели одуряющие, тяжелые, как перезрелые, черные, серебристым налетом виноградины, которые вот-вот лопнут. За два дня до ее отъезда мы отправились в лендинг, в кино. Когда мы вышли из кино, шел дождь. После сеанса мы собирались выкупаться, но раздумали. Мы часто купались под дождем в то и в предыдущие годы, когда с нами был Адам. Мы, наверное, пошли бы и в эту ночь, если бы дождь был другой, если бы это был легкий, приятный дождичек с высокого неба, едва-едва шелестящий на поверхности воды, или косой, колючий, холодный, очищающий дождь, когда тебе хочется пробежаться по пляжу и завопить, прежде чем ты спрячешься в море, или, наконец, если бы это был ливень, какие бывают над Мексиканским заливом, когда, кажется, будто в небе лопнул гигантский бумажный мешок с водой. Но дождь был совсем не такой. Небо промокло насквозь, совсем обвислое, И отовсюду сквозь черный, вязкий, стоячий воздух сочилась вода, словно небесный трюм потек по всем швам. Мы подняли на машине вверх, успев за это время промокнуть, и поехали домой. У нас в доме и на веранде горел свет, поэтому мы решили заехать к нам сварить кофе и сделать бутерброды. Было еще рано... Всего половина десятого Я вспомнил, что мать поехала Играть в бридж К нашим соседям-патонам Где за ней увивался какой-то их гость Мы подъехали к дому И резко затормозили С хрустом давя ракушки Разбрызгивая дождевую воду Взбежав по правому маршу Двойной лестницы на веранду И попав, наконец, под крышу Мы принялись топать ногами отряхиваться, как собаки От бега дождя Волосы у нее распустились, мокрые пряди прилипли ко лбу, а к щеке, и Анна сразу стала похожа на ребенка, которого вынули из ванны. Она засмеялась, склонила голову на бок и встряхнула волосы, как делают девчонки, чтобы волосы стали пышнее. Растопыренной пятерней она прочесала волосы, как ребенка, чтобы выгрести запутавшиеся шпильки, несколько штук упало на пол. «Какое я, наверное, страшилище? Просто чучело», — сказала она, продолжая вертеть головой, смеяться и искосо поглядывать на меня блестящими глазами. Сейчас она больше была похожа на прежнюю Анну. Я сказал, что да, она чучело, и мы вошли в дом. Я зажег свет в передней и, не погасив его на веранде, провел ее направо на кухню через столовую и буфетную. Там я сразу поставил кофе и достал из ледника еду. В те времена еще не было электрических холодильников, а то мать непременно обзавелась бы не одним, а пары огромных как дом, и вокруг них в полночь собирались бы дамы с голыми плечами и подвыпившие мужчины в смокингах, прямо как на рекламе. Пока я хозяйничал, Анна расчесывала волосы. Она, видимо, хотела заплести по бокам косички, потому что, когда я разложил на кухонном столе еду, она была почти готова. «Чем красоту наводить, — сказал я, — делала бы лучше бутерброды». «Ладно, — сказала она, — а ты мне убери волосы». И пока она делала за столом бутерброды, я доплел до конца первую косичку. «Надо завязать концы ленточками, чтобы не распускались, — сказал я. Или еще чем-нибудь». Я держал пальцами кончик, чтобы коса не расплелась. Взгляд мой упал на вешалку, где висело чистое посудное полотенце. Бросив косичку, я взял его и перочинным ножом отрезал от края две полоски. Полотенце было белое, с красной каймой. Я вернулся, снова заплел кончик косы и завязал его бантиком из куска полотенца. Ты будешь...